Глава 19. Август находит решение. «Откуда в моей голове появилась еще одна галлюцинация?» – спросил незнакомый парень, стоя в нашей комнате. На вид он был совсем молод. Подстрижен коротко и одет довольно странно. Джинсы ярко-голубого цвета и белая футболка пола. Словно, он пришел на скачки или посмотреть теннисный матч. Глаза бегали, лицо красное передавало все волнение. Мне хотелось задать глупый вопрос Мирону. Кто этот человек? Но вовремя сообразив, я решил понаблюдать и убедиться в том, что это и есть наш первый гость, который откликнулся на посещение хостела на Луне. Почему-то вел себя довольно странно. Мирон отвел меня к двери и шепотом сказал, что деньги поступили на счет и что нам нужно потерпеть этого юношу. А я сообщил соседу новость о том, что его все по-прежнему ищут и что лучше бы появиться уже перед командой и сообщить о своем выздоровлении. Мирон ушел и я остался наедине со странным гостем. Имя Давид совсем ему не подходило. Он говорил, что его мать была протестанткой, когда вынашивала его, поэтому его так нарекли. «Вообще, я не обязан говорить с галлюцинацией!» Вдруг фыркнул гость и обиженно отвернулся. «Послушай, ты действительно думаешь, что все это нереально?» мне было интересно что потолкнуло его на такие мысли я уже все объяснял этому проводнику его я последним видел перед тем как отключиться это было не отключение а перемещение поправляю я ты останешься с нами до завтра как и было оговорено на сутки ага или пока бригада медиков не найдет наши тела в парке не откачает нас давид произнес это с ухмылкой ты же в курсе что технологии не стоят на месте Мне хотелось подобрать нужные и простые слова. В твоем детстве, к примеру, были селфи-палки для того, чтобы крепить смартфон и снимать с него. Сейчас уже каждый использует штатив-коптер. Удобство и технологии. Также и с полетами в космос. Раньше нужно было проходить годовую подготовку. Сейчас можно телепортироваться на лунную станцию. Парень раскрыл рот от удивления. Он внимательно смотрел на меня. Разработки засекречены и требуют больших вложений для дальнейшего функционирования. Поэтому такая сумма за одну ночь. Тебе, как первому клиенту, скидка на второй полет – 20%. Продолжал я, стараясь не углубляться в подробности перемещений. Ты просто решил меня развести. Часть моего воображения, которое хочет ввести меня в панику, ответил Давид, скрестив руки на груди, словно ребенок. Никакого развода. «Развод был бы в том случае, если бы я подтверждал твою уверенность в том, что все вокруг – это часть твоего воображения. Мне вдруг пришла идея достать телефон и продемонстрировать гостю сайт проекта Лунной станции. Вот, смотри. После этого ты должен подписать бумаги, а не разглашение. Наша миссия совершенно секретна. Он долго рассматривал все фотографии и перезагружал страницу» желая убедиться, что она реальна, и ссылка на нее есть на сайте Космического института. Все это выглядело со стороны, как попытки выбраться из паранойи, в которую гость загнал сам себя. Схватив себя за голову, тот расхаживал до окна и обратно к двери. Давид просто не мог принять до конца всю правду. Сев на край моей кровати у иллюминатора, он уставился на открывающийся вид на поверхность Луны со множеством камней и кратеров, и кусочек земли, что был виден вдалеке. Достав из тумбочки тюбик гречки с томатным соусом – самое необычное и вкусное блюдо из рациона космонавтов, я протянул его к гостю и сказал, что ему должно понравиться. Парень вел себя странно еще долго. Он трогал рукой стекло и ел медленно. Часто моргал, просил ущипнуть его и даже лег на пол. За всем этим я только наблюдал, не желая вмешиваться в его стадию принятия. Вскоре посыпались вопросы. Их было настолько много, что наполовину я и сам не знал ответов. Особенно много он уделял внимание вопросу работы нашего телепорта. Давид говорил, что всегда слышал от отца, что нужно вкладываться в перспективные проекты, и тогда ты сможешь заработать много денег и положительных эмоций. Мы берем в партнеры только космонавтов. Через несколько лет в идеале все перерастет в большее, и тогда будет отдельная станция и своя ракета для таких вот гостевых полетов. С каждым словом я чувствовал себя важной шишкой, почти бизнесменом собственной империи рассказывая потенциальному спонсору о том, как завоевать наше доверие. И как мне стать космонавтом? Неожиданно спросил он, прослушав всю речь и не перебивая меня. Тебе очень легко. Если есть средства, доступно обучение почти на всех программах. Главное сдать вступительные экзамены. С твоими данными остается подтянуть знания и все. Будешь как сыр в масле. Роль наставника все больше меня подзадоривала. Как же я подтяну знания?» – не мог успокоиться гость. «Вот, добавляйся в скайп. Я тебе в этом помогу». Примерив на себя роль учителя, в голове я уже расписывал учебный план, из чего можно начать погружение в космический мир. Начинать стоило с договора. Давид подписал его, не читая. «Как я пойму, что все это был не сон, и что я не продал душу дьяволу в своих фантазиях?» Он улыбался. «Позвонишь мне?» А если вдруг решишь рассказать кому-нибудь обо всем этом, ты подписал договор, в котором такой случай обозначен неустойкой в размере 100 ночей пребывания здесь. Еще не забыл, сколько за это заплатил. Договор я создавал три недели. По всем правилам, обозначая каждый пункт в отдельности, чтобы документ имел значение и силу на земле. Если уж нас выгонят из-за какого-то болтуна, мы сразу попытаемся организовать свой корабль и продолжить независимую работу. 100 миллионов? Да я уж лучше выкуплю себе 100 ночей пребывания здесь или вложусь в ваш бизнес с этим хостелом», — ответил гость. «Мне нравился его настрой». Мирон вернулся как раз вовремя. Он вошел в комнату и сразу же заметил, как гость наш ставил подпись в телефоне. Его удивленный взгляд переместился на меня. Последовали объяснения. На этот раз они были озвучены при всех. Наш друг Давид только что подписал договор о неразглашении. Он принял тот факт, что наука шагнула вперед и, более того, готов учиться и стать космонавтом, вместо того, чтобы искать сомнительные развлечения в интернете и губить свою молодость. Парень с гордостью подтвердил мои слова и протянул телефон, демонстрируя подпись. И как вам удалось найти общий язык, Мирон был растерян. Он приподнял одну бровь и смотрел так, будто мы сговорились, вместо того, чтобы наладить контакт. Напряжение спало, когда Давид подошел к соседу, пожал ему руку, кротко извиняясь, снова взял тюбик с гречкой и уселся у иллюминатора. «Значит, вы решили подзаработать на своем открытии, прежде чем рассказать всему миру. Поэтому все держится в тайне. Давид оказался смышленным парнем». Подтвердив его слова, я просил не осуждать нас, если вдруг он заботится о всеобщем благе человечества и оскорблен нашими действиями. «Я не оскорблен. Наоборот, хочу в долю. У меня много обеспеченных друзей». Его заинтересованность заставила нас обоих включиться в оживленную беседу. «Надеюсь, они не любители поиска острых ощущений, которые меняют сознание», — Миром усмехнулся. «Даже если так...» Представь, скольких ребят мы сможем образумить и показать, что мир намного интереснее, чем им кажется. План парня оказался мне разумным. Ну, вообще-то они не принесут хлопот, в случае чего. Если даже кому расскажут, никто не поверит, — произнес гость с усмешкой, а позже добавил. Вы, наверное, и про меня так думали, да? Если бы я ничего не понял, ваши хлопоты облегчились. На лице его читалось разочарование. Мирон быстро взял инициативу в свои руки. «Не думай лишнего и не нагоняй почем зря. Нахождение здесь – это всего лишь начало всего путешествия, которое тебе предстоит. Загран паспорт с собой?» – спросил Мирон уверенно. «С собой. Но зачем он нужен?» Давид скручивал пузырек с едой и был увлечен им настолько, что даже не смотрел в нашу сторону. «Система перемещения еще не отложена, поэтому есть шанс, что нас закинет в любую точку Земли, когда настанет время возвращаться». Если это будет что-то необитаемое, мы, конечно, перепрыгнем разок, может, второй. Но если судьба закинет на другой континент, то тебе самому возвращаться в родной город, какие бы приключения не настигли на обратном пути. Глаза Давида выдавали испуг от услышанного. Он сидел в растерянности несколько минут. Потом открыл мусорное ведро, стоявшее под столом, и выкинул пустой тюбик. Но я один никогда не путешествовал. Можно доплатить за сопровождение. После этой фразы мы все рассмеялись. Даже гость понял, насколько это странно звучит. «Тебе не помешает такой экспириенс. Даже больше пойдет на пользу. Когда-то нужно начать узнавать мир». В тот момент я завидовал парню. Слова Мирона проникали в душу. Если подумать, то я мало брал на себя ответственности и почти не путешествовал один. Жизнь была серой и скучной, если бы не стажировка на Луне. Даже само нахождение здесь было бы слишком занудным и размеренным, если бы не находка соседа. В этот момент я больше всего ценил то, что имел. «Как же нам повезло!» — кружилась мысль в голове. Перемещение не задалось с первого раза. Сначала парней забросило на южный полюс к пингвинам. Об этом они хором сообщили, через несколько минут, появившись посреди комнаты в покрытой снегом обуви. Давид направился к моей кровати, чтобы показать фотографию со спящей стаей морских птиц. Но Мирон тут же схватил его за руку и оба снова исчезли. На этот раз Мирон вернулся один. Я чувствовал морской летний ветер, который появился вместе с ним. Мы обсуждали с Алексом по скайпу, как прошло первое заселение гостя. «Нам крупно повезло с Давидом. Да и ему с нами», – признался Мирон, вмешиваясь в разговор. «Нас занесло в Турцию». Вы бы знали, как там пахнет местной кухней из каждой палатки на рынке. Мы чуть не попались на воровстве, когда повесили носы над горячим кебабом без единого лира в кармане. Хорошо, что этот парень взял с собой документы. Наверняка делается одним штрафом. Ты бы слышал, какие благодарности он отвешивал нашему хостелу. Надо попросить его оставить отзыв, предложил Алекс, чем неплохо нас рассмешил. В дверь постучали. Я машинально спрятал телефон, обрубив связь, встал из-за стола и направился к выходу. Мирон промелькнул в ванную комнату. В проходе уже стоял мой куратор с самодовольной улыбкой на лице. «Олег, что ты здесь делаешь?» – спросил я, делая акцент на имени гостя, чтобы Мирон узнал, кто к нам пожаловал. «Тебя зовут на лекцию в главный зал», – ответил он, отвлекаясь на изучение нашей комнаты. Не будем заставлять лекторов ждать. Я почти выталкивал незваного гостя, боясь, что он все-таки заметит что-то подозрительное. Но в пустых коридорах, наедине с подозревающим куратором, мне стало не по себе. Под ложечкой неприятно кололо. Я чувствовал, как испарина появляется на лбу, и, наконец, мои волнения обрели под ногами почву. Олег остановился в закрытом проулке, сторону которого закруглялись. Схватив меня за рукав, он начал угрожающую речь. «Я слышал ваш разговор о постройке личной ракеты и о том, что вы собираетесь подзаработать деньжат на лунной станции», — сказал он, величественно сложив руки на груди. Закрытая поза ничего хорошего не сулила, хотя по виду она больше напоминала стойку победителя с высоко поднятой головой. Казалось, что самым разумным будет добежать до комнаты и запереться в ней, пока Мирон не придумает план на этот случай. Это решение не заслуживало долгих размышлений, и я сразу начал искать другое. Но, на мое счастье, в коридоре появился другой космонавт. «Ребята, вы тоже спешите на лекцию?» – произнес мужчина, останавливаясь возле нас. «Да, как раз туда и направляемся», – подтвердил я с нескрываемым облегчением. Разговор с куратором был отложен на неопределенный срок. Всю лекцию я ерзал на стуле. Меня волновало, что еще успел услышать Олег. Фантазия рисовала обратный путь на Землю ближайшим отправлением.